Глава четвёртая. Как я и предполагал, пятию минутами и беглым объяснением дела не обошлось. На то, чтобы передать бойцам Лакина и ему самому хотя бы базовые навыки, ушёл весь оставшийся день. Да, не думал я, что придётся в дивном новом мире заделаться инструктором по огневой подготовке. Ну, по крайней мере, к концу дня все 15 бойцов, собранных Лакиным, вполне уверенно снаряжали магазины, готовили винтовки к бою и даже попадали в ростовую мишень с 50 метров. Впрочем, в сдешних реалиях и это было уже крайне неплохо. А учитывая дефицит патронов, тратить которые на тренировке даже меня давила жаба, не говоря уж о Лакине, результат вышел более чем удовлетворительным. Объяснив Лакину напоследок, как именно стоит тренировать бойцов в дальнейшем, я отправился в своё временное убежище. Я ввалился в наши покои, усталый и запылённый, прямо как в старое доброе время. И тут же напоролся на недовольный взгляд Корал. Ну да, обещал девушке, что сегодня будет уже ночевать в своей уютной постельке, и обманул. И хотя я объяснил ей причины задержки, наследница тем не менее продолжала дуться. Эх, ладно, ничего. Подождёт до завтра. Ничего с ней не случится. Бросив пыльную куртку в угол, я ничуть не стесняясь, разделся до пояса и направился прямо к кадки с водой. О, как же хорошо. Холодная вода то, что надо после проведённого на палящем солнце дня. Смыв с себя грязь, я обессиленно рухнул на кровать, прихватив со стола тарелку с мясом и бутылку. Отхлебнул из горла и с наслаждением прикрыл глаза. Нектар богов, амброзия. Что-то довольно промурчав, я набросился на еду. Корл, глядя на меня, только головой покачал. Вурф. Хорошо. Насытившись, я убрал тарелку, сделал ещё один большой глоток и повернулся к девушке. Ладно, раньше сяду, раньше выйду. Я весь день в фоновом режиме обдумывал ситуацию и, кажется, пришёл к наиболее правильному решению. Посмотрим, во что оно выльется. "Корал", позвал я. "Мне нужно с тобой поговорить. Серьёзно." Девушка удивлённо вскинула брови, но кивнула, мол, давай, жги. Ты неоднократно говорила мне за эти дни, что я будто стал другим, проговорил я. Наследница нахмурилась. Вступление к разговору её явно удивило. Я же тем временем продолжал. Дело в том, что это отчасти так и есть. Тогда в цитадели, когда Брандт натравил на меня тварь из-за грани, в общем, она, кажется, что-то повредила у меня в голове в процессе иссушения. Короче, я потерял память. Полуправда всегда лучше, чем ложь. И в данном конкретном случае совершенно точно лучше, чем непосредственно, правда. Тут непонятно, как на это Корл отреагирует. А расскажи я всё без утайки, ещё и выдержи мы запишут. Девушка уставилась на меня, глаза расширились от удивления, она попыталась что-то сказать, но я предостерегающе поднял руку. Погоди, дай договорить. Так вот. Я не помню практически ничего, что произошло до дня инициации. Иногда всплывают какие-то отрывочные воспоминания, но в остальном пустота. Я опасался сказать об этом сразу, надеялся, что память вернётся, но время идёт, а воспоминания не возвращаются. Завтра мы отправимся в край вечных вулканов, а я даже не знаю, что это такое. не говоря уже обо всём остальном. Мне бы не хотелось, чтобы об этом знал ещё кто-то, и без тебя мне не справиться. Я думаю, что попав в Технополис, я смогу найти способ вернуть память, но до этого времени я развёл руками. Понимаешь? Корл растерянно поматала головой. То есть ты не помнишь вообще ничего и никого? взгляд наследницы пламенного трона был полон непонимания Именно так, я кивнул. Я тебе больше скажу. Я даже не знал, что такое эта инициация, пока не прошёл её. Я даже не знаю толком, кто я такой. Чуть ли не в отчаянии выдал я полуправду. Меня будто обнулили, оставив рефлексы и навыки но забрав понимание, как ими пользоваться. Страшно, прошептала Корал. Наверное, это очень страшно потерять себя, забыть родных, забыть свой дом. Очень страшно, кивнул я. И поэтому мне нужно к техносам. Ох, Кажется, Корал только сейчас осознала всё мною сказанное. Ох, сочувствую, Дэймон, но что я могу для тебя сделать? Но ну, на самом деле, слишком много не понадобится, усмехнулся я. В первую очередь, не обращать внимания на мои странности. Во-вторую, никому не говорить о том, что я тебе рассказал. И в третью, «Помочь мне добраться до Технополиса? Я ведь даже не знаю, где он находится!» Коралл покачала головой. «Нормального я себе проводника в край вечных вулканов нашла, который понятия не имеет, где он расположен!» Девушка усмехнулась. «И тем не менее я тебя туда доставлю!» Вернул я ей усмешку. «В конце концов, без меня ты уже несколько раз могла погибнуть!» Как и ты без меня, хмыкнула Корал. Совершенно верно, кивнул я. И я не пытаюсь потребовать долг. Мы с тобой в расчёте. Я хочу лишь сказать, что если я пообещал что-то, я обязательно это сделаю, чего бы мне это ни стоило. По-другому просто не умею. И всё, что мне от тебя по большому счёту нужно, это информация. Со всем остальным я справлюсь сам. Не сомневаюсь, снова усмехнулась девушка и, став вдруг серьёзной, проговорила: "Деймон Старк, я обещаю сделать всё возможное, чтобы ты снова обрёл свою память. И обещаю молчать о том, что ты её потерял". Сколько пафоса, господи. Видимо, здесь без него не могут серьёзно разговаривать. Придётся привыкать. "Спасибо, Корал", благодарно кивнул я. Я очень ценю это. А сейчас предлагаю отдыхать. Я чертовски устал, а завтра нам предстоит очередной сложный день. А тебе ещё и придётся мне очень многое рассказать, чтобы я не ударил лицом в грязь. Договорились, кивнула девушка. Встав, я потушил свет, задув огонь в плошках с коптящим маслом, и, раздевшись, рухнул на кровать. слыша, как Королл задергивает ширму, отгораживающую ее за куток от остального помещения. И уже когда я погружался в сон, до меня донесся голос девушки. «Дэймон! Дэймон, ты спишь?» «Практически», — буркнул я. «Я хотела у тебя спросить», — девушка замялась. «Ну так спрашивай и давай спать», — проворчал я. то есть, когда когда ты ушёл тогда ночью с этой декаркой. Ты не помнил, что мы с тобой помолвлены. Тьфу, блин. Кому что, ёпта. Нет, Корал, не помнил. Как можно более спокойно проговорил я. Ещё что-то или я могу наконец уснуть? Извини, Дэймон. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Корал, вздохнул я. Почему-то мне показалось, что девчонка улыбается. Я уже видел место, в котором сейчас оказался, а учебный зал в цитадели Старков. Круглое помещение, стандарты с гербами на стенах. Я растерянно огляделся. Какого хрена? Опять, что ли? Тень в углу зала ожила, зашевелилась и превратилась в весьма решительного демона, идущего ко мне. "Защищайся", отчеканил парень, и в его руке сверкнул клинок духа. "Что?" я вытаращился на молодого старка. "Защищайся!" снова проговорил демон и перешёл в атаку. "Да какого Рука уже привычно скользнула к поясу и наткнулась на рукоять меча. Вовремя я успел активировать клинок и выставить блок за секунду до мощного удара сверху. Дэймон оскалился. Реакция неплохая, уже что-то. Резким толчком отбросив меня, он нанёс несколько быстрых ударов. От двух я уклонился, один заблокировал. А четвёртый пропустил. Лезвие клинка замерло в миллиметре от моей шеи. А вот техники ноль, усмехнулся парень. Варвары из пустоши своими железками лучше машут. Ты мёртв. Какого хрена, буркнул я. Может, ты мне выспаться дашь? Я слишком хорошо помнил своё состояние после таких снов. как будто ящики со снарядами всю ночь разгружал. Атакуй, приказал Дэймон. Да блин, атакуй! Я стиснул зубы. Ну, блин, держись. Шаг вперёд, обманное движение, сместиться в сторону, ложный замах, быстрый удар. Ботинок врезается мне под колено, я падаю, и клинок снова замирает у моей шеи. ты убьёт, констатировал Дэймон. Мешок. Просто мешок. Никакого понимания. Слушай ты, закипел я. Проблемы с самооценкой? Поумничить меня сюда выдернул. Это ты, слушай, зло проговорил Дэймон. У тебя моё тело. И я хочу, чтобы до того момента, как я придумаю, каким образом тебя из него вышвырнуть, Оно оставалось в целости и сохранности. А с твоим уровнем подготовки вероятность это востремится к нулю. У тебя мои рефлексы и навыки, но ты абсолютно не понимаешь, что нужно делать. Что и демонстрируешь с завидным постоянством. Я тебя сюда выдернул, как ты выразился, чтобы повысить свои шансы на выживание и попытаться хоть чему-то тебя научить. Поэтому вставай и сражайся. Я хмыкнул. А ведь парень прав. Он говорит то, о чём я и сам думал неоднократно. Правда, формат обучения выглядит довольно специфичным. С другой стороны, а чем это хуже виртуальной реальности или урока английского в Скайпе? Буду дураком, если продолжу кочевражиться. В конце концов, если это поможет мне выжить, можно и пожертвовать сном. Что ж, я поднялся и активировал клинок. Дэймон Крива усмехнулся и отсалютовал своим мечом. Я повторил его жест и встал в защитную стойку. Ну, поехали. Проснулся я ожидаемо совершенно разбитым. Всё же во сне отдыхает в первую очередь мозг. А здесь он у меня, кажется, на полную катушку пахал. Дэймон меня совершенно загонял, едко комментируя каждый промах. Но нужно отдать парню должное, кажется, что-то я усвоил. Учитывая, что тело имело все необходимые навыки, накрепко вбитые в мышечную память, думаю, от такого обучения всё же будет толк. Главное, чтобы мозг выдержал. Ну, и мне не слишком нравилось отношение Дэймона. Понимаю, что я сам вряд ли с радостью принял бы то, что моим телом завладел нахальный незнакомец из другого мира, но о твою мечту, я его спас вообще-то. Обидно. Кое-как, взбодрившись умыванием, я принялся собираться. Хорошо, хоть вещей у меня почти нет. Тащить на себе особо много не придётся. Винтовка, 4 магазина, разгрузка. Все. В дверь кто-то поскрёбся, и я уже привычно, взявшись за клинок, прошёл к выходу. Толкнул дверь, отступая назад, и никого не увидел. Что за ти квай донгт хок кахыр? послышался знакомый голос. Я опустил взгляд и увидел стоящего за дверью карлика. И при взгляде на него у меня зародилось не очень хорошее предчувствие. Тиквай был экипирован словно в дальнюю дорогу. Заплечный мешок, лук, колчан со стрелами, в руке короткое копье. Во второй руке ещё один мешок, который Тиквай протянул мне. Тхо. Каратышка нахмурил брови. Чего? Тхо. Тиквай снова сунул мне мешок. Я пожал плечами и взял его в руки. Хм, увесистый. Распустив шнуровку, я заглянул внутрь. Ага, понятно. Провиант в дорогу. Промасленные свёртки с мясом, пара бутылей с водой и одна уже знакомая квадратная. Хм, неужели это то, о чём я думаю? Было бы неплохо, но куда собрался Тиквай? Спасибо, проговорил я. Ты в разведку? Нет, послышался знакомый голос, и я невольно вздрогнул. Ты забыл? Жизнь Тиквая принадлежит тебе, и потому он идёт с тобой, пока не отдаст долг. Рея в сопровождении пары воинов показалась совсем незаметна. Чего? отарапил я. Но если ты откажешь ему, он станет изгоем в собственном племени, усмехнулась Рея. Блин, да какого не смешно? Но я не могу его с собой взять, едва ли не в отчаянии проговорил я. Никак не могу. Я ведь даже его не понимаю. Мы ответственны за тех, кого приблизили к себе. пожала плечами Рэя, и прозвучало это как-то довосмосмысленно. Блин, издеваются, что ли? Ну, блин, ладно, сейчас я вам устрою. Я присел на корточки и посмотрел Тиквайю в глаза. Тиквай, слушай меня внимательно. Переводи, бросил я взгляд на Рэю. Та взглянула на меня с подозрением, но кивнула. Тиквай, У тебя передо мной долг жизни. Твоя жизнь принадлежит мне, и ты должен делать то, что я тебе прикажу. Правильно? Рэйя удивлённо вскинула брови, но перевела. Дослушав её, карлик решительно закивал. И я тебе приказываю, чтобы отдать мне долг жизни, ты должен остаться в пещерном городе и охранять принцессу Рэйю. пока я не вернусь и не отдам тебе другой приказ. Ты меня понял?» «Что?» Рея выглядела пораженной. «Дэймон, зачем?» «Переводи», — приказал я. «Я не буду!» «Будешь!» — хмыкнул я. «Или ты имеешь что-то против долга жизни?» «Тиквай служит мне, и я отдал ему приказ. Если ты не переведешь...» Он не поймёт, что я от него хочу, и его изгонят из племени. Ты этого хочешь? Рэйя тяжело вздохнула и перешла на лающий язык карликов. Не, ну а чего она хотела, не пойму. Чтобы я его с собой потащил? Тиквай, конечно, забавный и, наверное, даже хороший, но, блин, сильно сомневаюсь, что в краю вечных вулканов, в этом их очаге, мне очень обрадуется. А если я ещё и притащу с собой карлика-варвара из гиблых земель? Нет, спасибо. Пусть здесь остаётся. Рэйя закончила, и Каратышка сначала нахмурился, а потом просиял. Кажется, ему тоже не очень хочется тащиться со мной черти куда. Ну и отлично. Разрулил ситуацию. Ну спасибо, Дэймон, прошептала Рэйя. А что тебе не нравится? Не понял я. то, что у меня появился домашний питомец, который теперь будет ходить за мной по пятам, практически прорычала девушка. "Ну, зато я буду за тебя спокоен", усмехнулся я и почувствовал, что мне вдруг стало значительно жарче, в буквальном смысле. Обернувшись, я увидел стоящую в дверях Корал. и, кажется, она была не в духе. В глазах девушки плясало пламя, а температура воздуха в помещении поднялась на несколько градусов. «Э-э-э! Кажется, дело пахнет жареным, как в прямом, так и в переносном смысле!» «Приветствую вас, леди Игнис!» Если в глазах Коралл бушевало пламя, то Рея источала арктический холод. Хвала богам не в магическом плане. Девушка даже не старалась выглядеть дружелюбной и приветливой. Впрочем, Коралл тоже не утруждала себя подобными глупостями. «Отец занят на восстановлении города и поручил мне проводить вас в железный коридор». «Очень мило с вашей стороны», — процедила Коралл. «Но право не стоило так утруждать себя. Мы могли бы найти дорогу и сами». «Ну что вы, леди Игнис», — в тон ей ответила Рея. «Законы гостеприимства не позволяют мне поступить так». «Ну да», — Коралл только что не шипела. «Я заметила, что вы здесь очень гостеприимны». С последними словами... Она презрительно ощупала Рею взглядом с ног до головы. Блин, да они издеваются, что ли? Устроили тут. Спасибо, Рея, очень признателен, что нашла время, чтобы нас проводить. Нам нужно ещё пару минут. Корл, ты готова? Антис, не в девушку, я закрыл двери. Ох, блин, а здесь-то как жарко. М-да, уж Есть ситуации, в которых, что бы ни сказал мужчина, грянет взрыв. Сейчас была как раз такая. И опасность взрыва была вовсе не метафоричной. Поэтому, вместо того, чтобы устраивать разборки, я вернулся к столу и принялся, как ни в чём не бывало, собираться. Разгрузка магазины после боя с горшками осталось всего 2. Но ещё парочку я набил, реквизировав трофейные патроны у Лакина. Наглет не стал, и мы сами мало, но немного патронов всё-таки отжал. Как ни крути, что-то подсказывает, что я всё-таки смогу применить их с большей пользой. Хотя лучше бы не довелось. Так, что у нас дальше? Нож, подаренный Тикваем, в ножны и на ремень. Складник в нагрудный карман. Мешок На плечо винтовку с максимально отпущенным ремнём на шею. Ну, кажется, готов. Всё это время Корл стояла у двери, сложив руки на груди и пристально наблюдала за мной. Ну что, готова отправиться в путь? весело спросил я, стараясь вести себя как можно естественнее. В ответ напряжённое молчание. Ну, готова и хорошо. Хмыкнул я и, поправив винтовку, шагнул к двери. Послышался стук. Блин, ну что там ещё? Леди Игнис. Дверь открылась, и на пороге возникла Рея. Я подумала, что вам будет не слишком удобно в вашей одежде, и принесла вот это. Рея протянула Корал, плотную длинную накидку с капюшоном. Та замерла, не понимая, как реагировать. Благодарю. Наконец отмерла, девушка. Будет очень, кстати. Хоть Корал и старалась держать лицо, но было видно, что внутри у неё бурлят противоречивые эмоции. Ну вот, я тоже так подумала. Может, примерите, хотя раз остальная моя одежда вам подошла, то и это как раз будет. И оставив вспыхнувшую Корал задыхаться от возмущения, Рэйя самодовольно улыбнулась и вышла за дверь. Твою мечту. Всё же очень хорошо, что сейчас мы отсюда свалим. Не очень приятно меж двух огней находиться. Тяжело вздохнув, я в последний раз окинул взглядом комнату, проверяя, ничего ли не забыл. поправил ремни и шагнул к двери.